Глава пятая Да будет свет Мир снова поменял краски Изображение предметов приняли белые контуры Я попробовал кнопки, как и в прошлый раз, управление осталось прежним Вперед-назад, повороты при помощи головы Крик, который похож на гудок паровоза, сделал мир более ярким Вот только на этот раз вокруг присутствовали обычные зараженные. Они тоже отреагировали на призыв. И толпой рванули туда, где я сфокусировал свой взгляд. И пока волна яркости не угасла, они полностью подчинялись мне. Рядом кто-то приземлился. Я повернул голову, и снова сюрприз. Рядом приземлился прыгун. Полагаю, что сейчас в нем сидела Ленка. Но видел я его отчетливо. Нет. Точно так же контурами, но яркими, даже какими-то золотистыми линиями. Присмотревшись к мертвякам, я заметил, что их контуры тоже были золотистого цвета. «Лен, это ты?» – спросил я вслух. «Догоняй!» – услышал я ее голос, а мой аватар получил за трещину когтистой лапой. Крик прыгуна окрасил яркими линиями мир вокруг, а сам хозяин широким прыжком влетел на стену. Новый вопль, и Ленка, отталкивая своего аватара от стены, ушла еще выше. Свободным ухом я услышал ее коронное «Юху!», которое эхом разлетелось под куполом храма. Я взревел паровозом и рванул вслед за прыгуном. Рывок оказался не такой, как я ожидал. Когда впереди замаячил стоп, свернуть с траекторией движения не получилось. С гулким стуком я врезался в него. Мой аватар отпрянул, и мне пришлось приложить усилия, чтобы не завалиться. Однако столб не выдержал такого надругательства над собой и с хрустом повалился на дорогу. Тут же подоспели и мертвяки. Они среагировали на мое направление, а звук падающего столба сработал дополнительным шумом. Они накинулись на бетонную конструкцию, но быстро поняли, что поживиться здесь нечем. Ну теперь хотя бы понятно, как все работает. «Механика проста, как мозг поросенка. Сейчас бы еще врага какого отделать?» «Да где же его взять?» Рядом снова что-то шмякнулось и издало квакающий звук. Я посмотрел на Саню, а это был его аватар. И точно так же, как совсем недавно сделала Ленка, отвесил ему леща. «Вообще, я хотел пошутить, но вышло чуть иначе. От моего подзатыльника, а точнее пинка, аватар Санька умер». Язык раскатился по дороге, словно пожарный шланг. кузов, ну зачем?» Обиженным голосом произнес Саня в реальном мире. «Я и так еле до вас доскоблил». «А как ты узнал, что мы здесь?» Тут же спросил я. «Ты зажми обе кнопки движения и поймешь», — ответил тот. «Ну, я и попробовал». Мир вокруг изменил очертания. Точнее, он просто пригасил свои контуры. а я вдалеке увидел золотистую фигурку, которая прыгала и кувыркалась. «Понял, а если другие две зажать?» Спросил я и одновременно ткнул кнопку голоса и атаки. Ничего особенного не случилось. Мой аватар взревел и рванул, куда глаза глядят. Дверь подъезда прогнула дугой, а мне снова пришлось ловить равновесие. Я помахал руками, попеременно нажимая кнопки взад и вперед. Вроде удержался. Была у тарана одна неудобная вещь в управлении. Передние лапки были маленькие, как у того динозавра, который Тирекс. Так вот, чтобы нанести удар, нужно было зажать кнопку движения и махнуть рукой. Тогда мой таран отвешивал знатного пинка. По крайней мере, жабья голова Сани чуть не отлетела. Игрались мы долго. Саня тоже более или менее привык к своему лизуну. У него были свои плюсы. Да, может быть, он и был медленный, но зато карабкался по стенам и потолкам, словно муха. Да и язык у него стрелял метров на десять. Врагов мы так и не обнаружили. Так что через какое-то время фонарь дал команду отбой. Я заранее предупредил друзей, чтобы те не скидывали резкие очки. Поэтому, покинув своих аватаров, мы немного постояли с закрытыми глазами. Помогло. Возвращение вышло не таким тошнотворным, как в прошлый раз. «Ну, что скажешь?» — спросил я нашего спеца по компьютерам. «Сможешь создать подобное?» «Ну, вот такое точно нет», — указал он пальцем на светящиеся коробки и сферу. «Но наши человеческие технологии умеют не хуже». «Так а я тебя о чем?» — спросил я. «Сможешь или нет?» «Тут, понимаешь, есть свои нюансы». Начал Фонарь свою песню. Дальше понеслись термины типа серваки, чистота сигнала, IP и многое другое. «Это он с кем сейчас разговаривал?» Повернулся я к друзьям. «Алло, Фонарь! Аркадьич немного правее!» Тот отмахнулся от меня, но тут же переключился на уши доктора. А мы отправились на выход. Война войной, а обед по расписанию. «А наука пусть сама там разбирается!» Мы все равно больше половины не понимаем из того, что они говорят. А в их работу уникать? Ну уж нет, как говорится, кесарю кесарево. После обеда прибыл чума. Вначале вставил пистон своим, а затем попытался сделать то же самое со мной. Осадил я его быстро, а потом еще и самому выдал, прямо по первое число. В итоге все одно договорились. Теперь каждый маршрут согласовывается. Чтобы не светить информации каждому такому направлению присвоили номер. До вечера разработали все важные направления. Те, которые являлись первоочередными. В ночь чуму, конечно, никуда не отпустили, и после нескольких рюмок чая оставили в Кремле. Вообще жизнь у нас стала стабильная. Машка умеет налаживать подобные процессы. Если уж за что берется, то гаси свет». «Вот вчера разобрались с маршрутами, и с сегодняшнего дня опять начнется рутина. Война у нас тоже так себе. Было бы проще, если бы Морты напали. Там хоть понятно, что делать. А так, мелкие стычки, и то чаще всего случайные. В общем, скучно мне». «Кузов», — подозвал меня Лебедев, — «дело есть». «Там насрали, надо съесть», — пробормотал я, но игнорировать Морта не стал. «Что? Ты что-то сказал?» — не понял тот моего бормотания. «Не-не, все нормально», — улыбнулся я. «Чего там у тебя случилось опять?» «У меня полный порядок», — отмахнулся тот. «А вот у врагов наших, похоже, проблемы могут нарисоваться». Фонарь перехватил переговоры. «Так», — сразу оживился я. «Ты говори толком, куда ехать и кому шею ломать?» «Засиделся я». — Да там не факт, что ломать придется, — улыбнулся тот. — Фонарь хочет ваше оборудование в деле испытать. В общем, он знает, где сейчас древний. Вот вечно ты так, Лебедев, весь кайф обламываешь. — Сразу скис я. — А может, кого другого в костюмы нарядите, а мы с ребятами попробуем тактику мортов поработать, а? — Ммм, слушай, неплохая мысль, — задумался тот. давай пошли к фонарю договорились быстро все сразу подхватили эту идею и тут же началась беготня и суета акцию планировали на обеденное время морты как раз собирались вычистить один из складов с провизией мы уже давно приметили это место и считали его своим два огромных ангара которые в мирное время принадлежали компании тандер ну или магнит тот же хрен только в профиль так вот Эти ангары под завязку были заполнены крупой, макаронами и другой сыпучкой. Эти склады мы не трогали по одной причине, смысла пока не видели. Построены они по всем правилам долгого хранения, с пассивной вентиляцией и еще какими-то наворотами. Может, грызуны и подпортили часть продукции, но ничего, мы перетрясем и переложим. Вот только у нас таких условий не создать. И тут, значит, эти морты решили, что склад ничей. Вот только они ошиблись. Машки уже подсказали, где можно организовать дополнительные помещения. Со дня на день мы сами уже собирались вывозить из ангара в провизию. Ну, теперь есть повод повеселиться. «Саня, ты как? Будешь лягушку наряжаться или со мной?» Спросил я. «С этой полоумной все понятно». Махнул я рукой на Ленку. А она в ответ показала мне язык. «Пока не наиграется, так и будет прыгать». «Я, пожалуй, с тобой», — улыбнулся Саня. «Автомат привычнее чужой шкуры». «Вот слова не мальчика, но мужа», — хлопнул я его по спине. «Котабыч, ты как?» «Я на сто процентов с вами. Сжал кулаки тот. Буду душить ублюдка в завеню». «Понятно», — кивнул я и продолжил шепотом на ухо Саньку. Этот, похоже, тоже поехал. — Я все слышу, — сказал Хатабыч. Оказывается, он тоже склонился, чтобы подслушать, что я там шепчу. — Да, ну, нормально, — отмахнулся я. — Так, берем десяток моих и в путь. Все дружно кивнули, принимая план как основной. Обедать решили пораньше, чтобы не носиться с оружием на полный живот. Да и сам обед был не туда, ни сюда. Вроде недавно завтракали и есть особо не хотелось. Все, конечно, понимали, что через час желудок будет готов сожрать сам себя. Поэтому через силу покидали в живот пищу и пошли вещи собирать. Наконец загрузились в машину. Мое настроение сразу приподнялось. Появился задор, какой всегда бывает перед боем. Раньше я этого не понимал, просто делал свое дело. Машка часто говорила, что я адреналиновый наркоман. Я отмахивался, мол, не про меня такое, а оказалось, что еще как. На точку решили подходить вместе с толпой. Фонарь поднял дроны, и сейчас эти стальные птицы с автопилотом кружили над будущим полем боя. Как только враг объявится, мы сразу же начинаем действовать. Наши уже влезли в шкуры аватаров и, скорее всего, лазают где-то неподалеку от точки. Мы подъедем чуть позже и ждем сигнала в машине. Руки вспотели. Меня начало потряхивать. Так всегда бывает перед началом. «Стоит мне покинуть машину, мозг сразу станет холодным и расчетливым, а азарт сделает все остальное». Ремль Кузову, прием!» – раздалось из станции Нюха. «Кузов на связи, прием!» – ответил я. «Груз прибыл, встречайте, конец связи!» Сквозь треск помех поступил сигнал о начале операции. Тут же на капот нашей машины приземлился прыгун. Саня схватился за автомат, но вовремя одумался. Особый повернулся к нам и посмотрел в лобовое стекло. Затем показал средний палец и, крикнув, как драная кошка, в один большой прыжок исчез с глаз. «Больная!» — с доброй улыбкой произнес Саня. Капот помяла. «Погнали, Сань! Что сидим?» Я заглянул в салон. «Давай, давай! Время!» Бойцы построились в боевой порядок, поделившись на тройки. В бою не участвовал только Нюх. Он связист, это не его дело. «Вот если бы на нас напали, тогда не вопрос. А сейчас он нам для другого нужен». До склада небольшой марш-бросок, примерно с километр. Дальше разделились на две команды, по шесть человек и начали обходить склад с двух сторон. У ворот уже началась стрельба. Морты отбивались от зараженных. На крыше одного из ангаров сидел лизун и периодически по поросячим визгом направлял на врага очередных зомби. «Вот сейчас я понял, чем так хорош чмошник». Его хоть под пули подставь, хоть когтями порви. Эффект будет. Толпа появится сразу и в нужном количестве. А пока три особых, выкрикивая боевой клич, переправляют слабый ручей мертвяков в сторону мортов. Вот только для них это семечки. В шесть стволов они лихо успокаивают эти жалкие потуги. Мало того, успевают еще и машины загружать. И на крышу ангара посматривать. Одна ошибка со стороны лизуна, и только язык сверху повиснет. Нас не ждали. Но морты здесь не на свидание пришли. Они были уже в полной боевой готовности. Хоть наше появление и было сюрпризом, встретили нас грамотно. Едва я высунулся из-за угла, тут же пришлось упасть на землю. Все на не они спасут от автоматной пули. Нас прижали. Тут же пришел доклад от второй нашей группы. Принял, жди, отозвался я. Атака вместе с лизуном. Есть! вернулся ответ. В это время сверху раздался поросячий виск, и аватар слезнул морта с места пулеметчика. Правильный выбор, видимо, кто-то из моих сейчас в этой шкуре. Вместе с этим криком я прокатился по щебенке и открыл огонь из положения лежа, две коротких очереди, и со стороны мортов уже минус. Точно такой же маневр провели ребята из второй группы. Морты сразу же побросали мешки и бросились в рассыпную. Кто-то двумя одиночными с их стороны сбил с крыши лизуна. И вот здесь на помощь пришли прыгун и таран. Ленка, не останавливая прыжок, оторвала голову только что освободившемуся пулеметчику. Тут же оттолкнулась от стены ангара, оставив на нем глубокую умятину, и нырнула в лагерь мортов. «Вперед!» – скомандовал я, но смысла в этом особо не было. Мои ребята и так знали, что и когда делать. К голосовым командам прибегали только в крайних случаях. и то только за тем, чтобы после от меня по шапке не получить. В два ручья мы выскочили из-за ангаров, и пока оборона мортов занималась прыгуном, начали поливать противника свинцом. А в это самое время, своя мимо нас пролетел таран. Он вошел на скорости 60 км в час в группу мортов, которые заняли круговую оборону и прятались за мешками с мукой. Мучная пыль разлетелась облаком, скрывая происходящее внутри. Судя по звукам, которые оттуда прилетали, там точно не детский утренник проводят. Прыгун разодрал горло третьему подряд морту и налетел на удар прикладом, после чего аватар Лены просто изрешетили в упор. Вот только мы все это время не попкорн жевали, а планомерно отстреливали все, что шевелится. В итоге весь бой занял не более двух минут, если считать с самого начала, когда мы только высунули носы из-за ангара. Таран помахал на маленькой лапой и своем умчался прочь. Ну что, за лупоголовый, обратился я к двоим мортам, которые сейчас стояли на коленях, закинув руки за голову. Давай, Саня, пеленая утырков тырков! Тот кивнул и пошел выполнять команду. Сцепив руки за спиной полицейскими наручниками, он стянул им ноги пластиковыми хомутами, затем пропустил пару хомутов через цепочку и притянул руки к лодыжкам. «Раньше полицаи называли это ласточкой. Из такого положения не так просто выбраться, если это вообще реально». Я подошел к первому и скинул с него шлем. «Ты человек, что ли?» Как-то сразу опешил я. «Да как так-то? Зачем?» Я повернулся ко второму, скинул шлем с него и тоже не заметил ни одного признака муртов. Даже в глаза обоим посветил. «Да вы что, мужики, офигели, что ли?» Я смотрел им прямо в глаза. «Мы же враги! Неужели вам так хочется жить на правах рабов?» «Кузов, здесь почти все люди», — доложил Фок. «Два морта только, видимо, старшие. У одного Ленка башку куда-то выбросила, не знаю, кто он». «Ладно, пакуйте этих», — указал я на пленных. «Будем им внушение дома делать». Двое бойцов смотрели на меня с вызовом. Гордые, наглые взгляды. Так очень часто ведут себя горцы, когда попадают в плен. Я видел, знаю. Но у этих рожи абсолютно славянский. Что с ними не так? Почему они прогнулись под мортов? Они же нас всех уничтожили. Ну, почти всех. Да какая разница? Они устроили геноцид. И этот факт автоматически превращает их в заклятого врага. Или я что-то не понимаю? Ладно, приедем домой, побеседуем. Бить мы их не будем, смысла нет. Аркадьич голова. Давным-давно уже какой-то коктейльчик замутил. Так он кому хочешь язык развяжет. Мы на лебеде даже испытывали. Нет, с его согласия, конечно. Нужно нам было проверить. Именно под этим снадобьем он и поведал нам свою историю любви и трагедии. А эти хлопчики наши, с такими и обычного скополамина за глаза. Разберемся, короче. «Кузов Кремлю, прием!» Сделал запрос Нюх. «Кремль на связи!» Отозвалась рация. «Доложите ситуацию, прием!» «Один трехсотый, легкий, два языка, склад опечатали. Можете планировать вывоз. Как поняли, прием!» «Принял!» Отозвалась рация. «Двигай домой, конец связи!» «А что, на гулянку не поедем?» Съездил я, крикнув на всю машину. «Не понял, повторите, прием!» Раздался голос Лебедева. Не обращай внимания, Кремль, конец связи, ответил Нюх и выключил станцию. Предатель, буркнул Яну с довольной рожей. Впрочем, ребята тоже сидели вполне счастливые. Трехсотым у нас оказался Фок. Нет, его не пули зацепило и не зомби, он просто упал удачно. В тот момент, когда по нам открыли огонь, он не просто упал на землю, а решил нырнуть. Ну вот Харю себе о камень и расквасил. «Ну что, поехали, что ли?» К нам повернулся Саня. «Или что? Еще посидим и побеседуем». «Заводи давай, майор!» Бросил я ему в ответ. «Больно разговорчивый стал, смотрю». Со стороны наши переговоры могут показаться наездом. Но мы так привыкли друг к другу, что даже без улыбок на лице понимали, это все шутки. Вот такие вот, порой глупые и неприличные, чаще даже быдловатые. Но нам нравится, весело же».